Я же сказал, закроем тему, ясно? Хиллие это уже раз 10 сказал. Они с горит держались за бортики, покачиваясь на воде у глубокого края бассейна. Близился вечер, сгущались тени. Штук 5 или 6 малышей вопили и плескались в лягушатнике, не обращая никакого внимания на взволнованную толстую маму Машу, которая металась рядом и умоляла их вылезти. Поближе к бару на шезлонгах растянулась стайка старшеклассниц. Они кутались в полотенца, болтали, хихикали. Пембертон сегодня не работал. Хилли почти никогда не плавал, если Пэм дежурила на спасательной вышке, потому что Пэм вечно к нему цеплялся, выкрикивая сверху обидные словечки и приказы, типа: "Не бегать возле бассейна", хотя Хилли вовсе не бегал, просто быстро шёл. И поэтому Хилли, перед тем как пойти в бассейн, всегда старательно сверялся с висевшим на холодильнике расписанием смен Пэма. А это было вообще не круто, потому что летом ему каждый день хотелось плавать. "Дурак", бормотал он, вспоминая Пэма. Он до сих пор злился, что Пэм вспомнила ту историю с кошачьей какашкой на научной ярмарке. Гарет глядел на него пустым, тосклым взглядом. Волосы у неё намокли и прилипли к голове. По лицу крест-накрест бежали волнистые дорожки света. Отчего глаза у неё казались маленькими, а самана страха людиной. Хилиана весь день без сил. Он и сам не заметил, как его стыд и смущение переросли в обиду, а теперь он и вовсе пришёл в ярость. Гаред смеялась над какашкой вместе со всеми учителями, судьями и посетителями научной ярмарки. И стоило ему это вспомнить, Он так и вскипал от злости. Она всё глядела на него. В ответ он выпучил глаза. "Ну чего смотришь?" спросил он. Гарита оттолкнулась ногами от бортика и довольно выпендрёжно сделала кувырок назад. "Тоже мне номер", подумал Хилли. "А помнится, не успеешь, как она опять решит проверить, кто из них дольше может не дышать под водой". А эту игру Хили терпеть не мог, потому что Гарит всегда выигрывала, а он ещё ни разу. Когда она вынырнула, Хили притворился, будто и не замечает, что она сердится. Как будто бы не нароком он брызнул в неё водой. Медк пущенная струя угодила ей прямо в глаз. Ровер-равер, милый пёс, пропел он сладеньким голоском, который Гарит терпеть не могла. Жаль не увернулся ты из-под колёс твоя левая нога была мне дорога ну и не ходи со мной завтра мне одной даже лучше будет ну её же кто-то унёс громко пел хилли перекрикивая гарит глядя в небо с невинным выражением лица мне всё равно пойдёшь ты со мной или нет я хоть в обморок и хлопнулся и не ревел как малышня какая-нибудь Он захлопал ресницами. Ой, Хили, спаси меня, спаси меня, прокричал он фальцетом, так что на противоположной стороне бассейна захихикали старшеклассницы. В лицо ему ударил фонтан воды. Он умело пустил кулаком струю в её сторону и увернулся от встречных брызг. Горит! Эй, горит! позвал он её детским голоском. Ему стало необъяснимо приятно от того, что удалось её задеть. Дай, поиграем в лошатку. Я буду передней частью, а ты веди себя как обычно. Он торжествующе оттолкнулся от бортика и, спасаясь от возмездия, поплыл на середину бассейна, шумно молотя по воде руками. Он здорово обгорел на солнце, а хлорка жгла ему лицо не хуже кислоты. Но после обеда он уже успел выпить пять кока-кол. Три, когда он устал и с пересохшим горлом валился домой. И ещё две купил в киоске возле бассейна, в бокалах с колотым льдом и полосатыми соломинками. И теперь в ушах у него стоял звон, а пульс так и заходился от прилива сахара. Внутри у него всё пело. Раньше ему часто делалось за себя стыдно, когда он видел, какая горит храбрая. Охота на змей, конечно, его чуть заикой не оставила, и от страха он едва не чокнулся. Но от чего-то он очень радовался её обмаруку. Он вынырнул, радостно отплевываясь и разбрызгивая вокруг воду. Однако, смаргнув с ресниц жгучей капли, он вдруг заметил, что Гарит в бассейне уже нет. Потом он увидел её вдали. Она быстрыми шагами, опустив голову, шла к женской раздевалке, оставляя за собой на бетонном полу зигзаг мокрых следов. Гарит крикнул он, не подумав, за что и поплатился, тотчас же набрав полный рот воды. А он и забыл, что так и не вынырнул полностью.